Глава 10 Возвращение. Обратный путь оказался значительно длиннее. В дорога та самая, и на сердце должна быть радость от успешного дела. Но бесконечно вернице освобожденных из него людей замедляло ход, и даже солнце, казалось, палило небес сильнее вчерашнего. Отряд растянулся до безобразия, на километры. Свиде людских толп едва не терялись стройные ротные колонны. То командор, то Клюгенау объезжали идущих, зорко следили, чтобы никто из егерей покидал свое место. И уж тем более по сердогольности не вздумал помогать недавним пленникам. Иная доброта, хуже злодейство. «Лука, передай спасенным, отставших ждать не будем. Пусть пошевеливаются, всем шире шаг». «Сделаю», — Сотник, понимающе кивнул. Какой-то мужик едва не кивался в ноги коню, заставил командора остановиться. «Ваша милость, воевода!» Мужик бухнулся в пыль. «Позволь слово молвить!» «Вставай! Не в Москве!» Резко бросил командор. Спроситель понял, что долго стоит на месте начальник не собирается. Торопливо поднялся и устал, посмотрел на кабанов. Рост людям нужен. Бабы устали. Воевода опять-таки, детишек много. Еле идут. «Никаких привалов!» Отрезал командор и повторил сказанное о руке. Ждать и спасать никого не будет. Он тронул коня, однако мужик не отстал, пошел рядом. Да хоть подсади усталых на телеге, силы-усилы у силы же нет. Повозки заняты, нет у меня свободных мест, с некоторым даже высокомерием отозвался командор. Лучше уж так, чем пускаться в долгие рассуждения, а то и оправдываться за вынужденное жестокосердие. От единственной на весь отряд госпитальной повозки надвинулся Петрович. Раненых не было, обошлось без боя. Зато, среди бывших невольников, оказ... ноги оказались истощены, а кое-кто и боль Боюсь, без тепловых ударов не обойдется. Бывший судовой из Кулап кинул на яростно палящее солнце. Что делать будем? Что мы можем, уточнил командор. Ничего? Значит, ничего и не будем. Если кого из егерей хватит, то грузи к себе, пока не отлежаться. А мирны? Судьба. Петрович невольно вздохнул. Но он давно ходил в походы, и потому объяснять ничего не требовалось. Нельзя рисковать всеми ради нескольких человек, и даже ради нескольких десятков. Точно так же, как нельзя освободить повозки от боеприпасов. Дорога дальняя, случись, что не отобьешься. Тут осталось километров десять. Без этой толпы часа два хода. Нам главное проскочить. Турки ладно, они в любом случае не успеют, а вот татары сказал и словно накликал. Казак летел наметом и только рядом с людским потоком стал сдерживать скакуна среди тысяч идущих и едущих и выглядывать того, кто нужен. Командор все понял, выдвинулся навстречу. Осталось надеяться, что бывшим невольникам случившееся невдомек. Мало ли по каким делам носятся военные люди. Татары, тихо показывая, что громогласно орать совсем не обязательно, спросил Сергей. «Они». Тихонько выдохнул оценивший ситуацию казак. В взгляде брошенном им на толку сквозила досада. Мол, не выбом, и мы давно успели бы дойти до заветного берега. Много? Да кто их считал? Орда! Командор посмотрел вперед, припоминая пройденное и прикидывая возможные варианты. Гранье и луку камней обернул Санквистовому. Они, как чувствовали, подъехали сами. Да еще вместе с Клюгенао. Разве что Ширяев оставался со своей командой. — Жан-Жак, возьми в прикрытие ответить четвертую роту и бегом займи вон ту горку, — кивнул командор. — Старайся бить ракетами. Псадников должно впечатлить. Сделай", — Сделаем, — привычным скинулся гранье. Он столько бывал в переделках, что не испытывал ни тени волнения. Напротив, из всех собравшихся лихой канонер был, пожалуй, самым довольным. Поход ему напомнил былые рейды по архипелагу. Однако даже пострелять и пришлось. Купеческое судно, попытавшееся вырваться из гавани и буквально расстрелянное в назидание прочим, можно не принимать в расчет. Знатная добыча, успех а татары. Пусть отведают гостинцев, если еще не поняли, с кем имеют дело. Лука, одной сотни постарайся раз развлечь татар перестрелкой. сина не увлекайся, нам надо выиграть время. Одной полусотни продолжать наблюдение за прочими направлениями остальным подгонять невольников. Если понадобится, хоть плетками, но они должны двигаться быстрее и не путаться под ногами. Кто будет раздувать панику, можете рубить. Сотник согласно Кивнову. Уж он-то представлял, на что способны перепуганные обыватели и какую угрозу они могут представлять своим. — Дитрих, всем капитанам прикажите проследить, чтобы ни в коем случае не подпускали в строй посторонних В случае атаки стараться сдержать противника огнем. Егерям пусть напомнят. Никогда кавалерии не прорвать сомкнутый пехотный строй. Пусть каждый помнит, чему их учили, и ничего татары им не сделают. Яволь, согласился полковник. Слухи уже неведомым образом пронеслись по толпе. Люди стали сбиваться в плотные кучи, старались прижаться к солдатам. А тут еще две роты бегом устремились вперед, и за ними на рысях артиллерии и повозки с припасами. Кое-кто из невольников попытался рвануть следом. Казаки немедленно пресекли невольный порыв. Сыны Дона носились вдоль всей колонны, поторапливали и одновременно парировали любые попытки удариться в бегство. Слева раздались отдаленные выстрелы. Редкие, однако вселяющие тревогу в сердца руки. И островками спокойствия выглядели егерские роты. Только лица солдат стали более напряженными, да чаще взгляды по сторонам я к Гранье бросил командор и пустил коня в скач. Следом поскакали Карп и Василий. Посын не держался в сиденье неловко словно мешок, и все равно старался не отстать от своего господина. Так втроем залетели на желанную гору. В Гранье господствовал порядок. Орудия выстроились в ряд, рядом с каждым на своих местах застыли канонеры. Чуть в стороне притулился снаряженный ракетный станок. Одна рота прикрытия рассыпалась стейлками, другая стояла в колонне. Сам Жан-Жак старательно обозревал окрестности в подзорную трубу. Командор спешился и присоединился к другу. Обзор открывался великолепно. Было видно, как татары наскакивают небольшими партиями, давят на казаков и последние постепенно отступают к дороге. Степники явно не ведали сил противника. Не столько атаковали, сколько прощупали, да выискали слабые места. Зато бывшие невольники валили толпами. Один хороший кавалерийский удар мог натворить столько дел, что при одной мысли об этом на душе Кабанова стало нехорошо. Прикрыть редкими ротами все человеческое стадо было невозможно. Татары имели все шансы врубиться в беззащитные массы, а там сами невольники в панике могли затоптать своих защитников. Граньет тоже понимал всю опасность, но тут он сделать ничего не мог. Даже огнем поддержать из-за расстояния, Осталось зорко наблюдать за обстановкой и следить, не взорвутся ли где-то тары, не окажутся ли в зоне досягаемости орудий. Или все-таки отступающие успеют дойти до горки, а там им будет обеспечена относительная безопасность. Из одной из скал бодро выскочила большая группа наездников и, нахлестывая коней, устремилась вперед. Перерезать отступающим дорогу, посеять панику, а повезет так и обратить в беспорядочное бегство, куда глаза глядят. Гранье немедленно сорвался с места, подбежал к станку, некоторое время прикидывал расстояние и ветер, на водку а потом взмахнул рукой. «Пали!» Ракеты с шипением змеями ушли в сторону всадника. Загрохотали разрывы. Сила черного пороха невелика. Положить многих не положишь. Зато взрывы заставили коней шарахнуться в разные стороны. Понесли, и на месте кавалькады не осталось никого за исключением нескольких убитых наездников, добьющихся в агонии лошади Те же взрывы заставили часть невольников невольно заметаться в поисках иного выхода. Командор видел, как казаки плетками сгоняют беглецов обратно в колонну, заставляют идти вперед, даже если там стреляют. Показалось ли, но напирающие на казаков кочевники тоже ослабили напор, не понимая, что же случилось впереди. Едва не возникшая паника не позволила использовать полученную форму. Пока вереница недавних невольников вновь двинулась вперед, время оказалось потеряно. Татары надавили посильнее, и казачья сыпь вынужденно откатилась до колонны. Практически сразу грозная и нестроенная орда кочевников понеслась на уходящих людей. Со скалы было видно, как егерские роты торопливо выдвинулись навстречу и опоясались дымом. С некоторым опозданием долетели отзвуки дружных ружейных запов. Толпа вольников инстинктивно попыталась двинуться прочь от несущихся всадников. Командор с некоторым удовлетворением увидел, что Лука не сплоховал. Казаки заметались, не давая людям следовать инстинкту, подталкивая их не прочь от опасности, а ближе к спасению, то есть к горке с орудием. Потеряв часть всадников, наездники утратили задор и торопливо отфырнули прочь. Теперь уже пленники сами стремились вперед, люди больше не шли и обижали. Жаль, не так быстро, как хотелось и им, и их освободителям. «Я к колонне!» — командор запрыгнул на коня. «Если наши противники не дураки, и у них достаточно сил, то вполне могут повторить атаку, одновременно ударить с тыла, да еще попробовать здесь перерезать путь к отступлению!» Сказал, словно накаркал. Пуль за спинами беглецов обозначила направление очередного удара. Почти сразу еще одна лавина устремилась с фланга, и не успел Кабанов тронуться с места, как еще один отряд попытался атаковать гору. Волноваться за Жан-Жака не стоило. Только за тех, кто имел несчастье ринуться на занимаемую им позицию. «Картечью!» Границ спокойно даже с некоторым сожалением вынул изо рта только что раскуренную трубку. Номера сноровисто проделали положенные операции и застыли в ожидании следующей команды. Трое всадников во главе из Кабанов не успели толком спуститься к подножию горы как позади них громыхнули пушки и отголоском затрещали ружья егерей. Насстречу Кабанову пюрла толпа. Люди стремились во что бы это ни стало добежать до подприкрытия артиллерии и успеть раньше, чем наездники в халатах сумеют врубиться в человеческое море недавних ровов. Вновь выдвинувшиеся роты какое-то время бежали с угрожаемого фланга, но затем застыли и привычно вскинули штуцера. И наверняка хуже пришлось замыкающим. Они вообще оставались одни. Или не совсем одни раз оружие было при них, и каждый из солдат ощущал локоть товарищ На этот раз татары решили любой ценой достичь цели. Пули сбивали всадников, обрушили на землю коней, однако оставшиеся в живых продолжали бешеную скачку. Кто-то на ходу стрелял из луков. Большинство же выхватило саблю. Сверкающая сталь ждала людской плоти, чтобы окраситься красным, насытиться предсмертными мучениями. Не вышло. Предкие ротные островки огрызались огнем настолько зло, что большинство наездников опять не выдержало. Они ожидали, что солдаты побегут, подставят под сабельные удары незащищенные спины. А вместо этого их ждал частаков штыков, и свинцовый град убийственно летел навстречу. Ведь самые отчаянные проскочили в промежутке застывших коры и сцепились в рубки с вранувшимися навстречу казаками. Только наиболее удачным удалось миновать новых противников, ворваться в убегающую толпу. Одна из рот внезапно распалась. Солдаты рванули на помощь избиваемым людям. Только прапорщик не двинулся с места. Да рядом со знаменем подзадержалась десятка полтора егерей. Туда и устремился Кабанов. Он подлетел к крохотной группке с яростью кочевника резко, так что тот взвился на дыбы, остановил коня и репнул, перекрывая шум криков и грохот огня. «Барабанщик! Сбор!» Яростно затрещал барабан. Его дроб добавилась криком обезумевших людей, заставила некоторых солдат, заучен откликнуться на призыв, вырваться из всеобщей свалки, в которой казаки рубились с качельниками прямо посреди мечущихся в панике пленников. Татары заметили прореху в обороне, и остановившиеся было орды вновь устремились в атаку на помощь своим. «В две шеренги! Заряжай!» Но как же короток образовавшийся строй? Даже не строй, небольшая зыбкая линия. Такую втопчут в землю и не заметит былого препятствия. А сзади еще подбегали егеря, торопливо занимали места, однако большая их часть все еще была поглощена неорганизованной схваткой, а то и просто пыталась пробиться сквозь людское море. Кто казартно размахившим саблями кочевником, кто уже и сам не понимал толком куда. И тут в гущу всадников, несущихся неудержимой лавиной, ударили ракеты Некоторые рванули прямо перед наездниками, еще несколько упали прямо в толпу атакующих. Кони не выдержали. Понесли кто куда, и командор скомандовал дополнением «Пли!». Лава вновь отхлынула, рассеялась по полю. Позади заканчивалась рубка. Немногим татарам удалось проскочить к толпе, и теперь без поддержки они были обречены. Но среди камней кроваво лежали в самых разных позах недавние невольники – которым так и не удалось получить долгожданную свободу. Продолжал призывно стучать барабан. Егерей в шеренгах становилось больше, и лишь кто-то собирал раненых и убитых. Ротный Алсуфьев наконец-то подбежал к неполному строю. Возбужденный, без треуголки, он натолкнулся на взгляд Кабанова и замер неподвижной статуей. «Шарф!» — командот требовательно протянул руку. Сзади торопливым шагом подтягивались арьергарные роты. Алсуфьев смотрел на полковника непонимающе. «Офицерский шарф!» — повторил Сергей. «Но...» «Солдаты! Без выслуги!» — ряпнул выведенный себя командор и обратился к прапорщику. «Шевелев, принимай роту! Прапор отдай кому из надежных!» «Не имеете права!» — начал Алсуфьев. Он происходил из хорошей фамилии и даже был отдаленный родной Шейеном. поскочил Лука с так и невложенной в ножны окровавленной саблей. Берёв взгляд с капитана на полковника, вникая в суть конфликта. «Было бы рядом дерево, вздёрнул за нарушение приказа в боевой обстановке ледяным тоном, сообщил Кабанов. А вид полковника не сулил ничего доброго. Шевеля в виде роту, если есть убитые и раненый, среди егерей забрать. А ты, Лука, гони невольника в горе, только чтобы не отставали. Кого подберёшь, того подберёшь. Нет, так нет». Есть ситуации, когда мимолетная доброта может обернуться всеобщей бедой, и быть добрым Кабанов не собирался. Вновь зловеще прошипели ракеты, уходя в сторону маячивших в отдалении всадников. Долететь до цели они не могли, зато послужили напоминанием неосторожным и горячим. Алсуфер наконец понял, что его оправдания никто слушать не будет, и стянул в себя офицерский шарф. Теперь уже никто не стрелял, и лишь выкрики казаков разносились над местом трагедии. Заслышались местами стоны раненых людей и храп лошадей. Вся толпа остановилась у подножия горки. Кабанов и Клюгенау торопливо указали капитанам места для их подразделений, а сами поднялись к гранье. Бравый артиллерист спокойно покурил трубку, да временами припадал к подзорной трубе, высматривая высматре они появились ли в пределах досягаемости достойных целей для его пушек «Думаю, больше не полезут», — без вступления повел в гранье подъехавшим офицером. «Все равно надо прорываться», — командор привычно принялся прикидывать оставшийся путь. И «Я осталось шуть-шуть», — поддержал Клюгенал. «Оставаться на ночь в нескольких километрах от берега и глупо, и самоубийственно». «Луку позовите», — командор посмотрел на пройденное, и лицо его чуть дернулось. «Звать казака не надо было». Он сам оказывался в нужном месте и теперь торопливо двигался к месту импровизированного совещания. Пока стихло, пусть твои атаманы молодцы повернутся и подберут живых. Кабанов не приказал, а лишь предлагал. Добре, согласился Лука. Как и всем, ему было жаль пострадавших. Но если в бою на бывших невольников не было времени, то теперь надлежало исполнить долг человеколюбия. Отдельные отставшие пленники продолжали подтягиваться к холму. Но некоторым, наиболее далеко убежавшим в стороны, не повезло. Наиболее прыткие татары подскакивали к ним, накидывали арканы и волокли прочь. Кто знает, что испытывали люди, недавно ощутившие ветерок свободы и вновь возвращенные в рабство буквально у своих товарищей на глазах. Только поделать тут было нечего. Как говорят на Востоке, судьба. «Дитрих, потери большие», — сидя за тем, как казаки высматривают на поле ранних, — спросил Кабанов. «Не очень». Человек сорок. Четырнадцать убито. Остальные... Регенал говорил лишь о егерях. Лекарь занят перевязками. У меня одна повозка освободилась, сообщил Гранье. Его второй припасов мало. Перегружу на другие. команов кивнул. Хотя две повозки явно не могли вместить всех. Однако хоть кого-то. Сейчас подтянутся казаки, тронемся дальше. Пушки пойдут с колонны. Один из получил достаточный урок. Последним Кабанов был отнюдь не уверен. Извечная тактика кочейников наскакивать, а получая отпор, ненадолго отходить, чтобы затем повторить попытку. Как бы подтверждая это, татары небольшой волной попытались приблизиться к горе и немедленно отхлынули, получив угощение от джан -жака. Вернулись казаки. У многих через седло были перекинуты раненые невольники. В отличие от солдат, места в повозках для бывших пленников не было. Пришлось раздать штатских их более удачным товарищам. Был кое-какой ропот, но в целом деваться людям было некуда. Да и все понимали, что для освободившего их полковника свои люди гораздо важнее. Не успел отойти чересчур далеко, как поднявшаяся впереди пыль заставила дрогнуть наиболее робких. Но никакой тревоги среди егерей кабанов не увидел, только решимость до досады на новую преграду. Но скоро досада исчезла, уступив место невольному облегчению. Появившиеся впереди стройные линии пеших шли с привычными знаменами. Это моряки услышали шум недавнего боя и теперь послали на выручку десант.